Иди туда с Гвоздикой и сними комнату, как все. Ее там знают, так что подозрений не возникнет ни у кого. Убийцу не вычислишь, так хоть от Гвоздички кое-чему научишься. Она у нас ученая, прав, девушка? Да к тому же еще и бесплатна. Тебе придется растрясти мошну безразлично сказала Гвоздика. Это дорогое место. А насчет того, чтобы за даром, «Так это еще как сказать. Здесь мои услуги входят в плату за комнату, а когда я сама выхожу на панель, это уже совсем другое дело». «Не твоя забота», — отозвался Дни. «Когда пойдем?» «После полудня. Такие дома раньше не открываются». Судья велел принести капралу и старику вина. Последний пустился в пространные воспоминания о всяких необычных случаях, с которыми ему приходилось сталкиваться по роду занятий. Вскоре к компании присоединился и Дзяутай. Чаши были наполнены снова, гвоздика скрылась в кухне, чтобы приготовить рис для полуденной трапезы. «Скоро мы с гвоздикой пойдем в одно симпатичное место», — сказал судья Дзяутаю. «А я думал что у тебя найдется лучшее занятие, чем шляться по борделям», — раздался за их спинами язвительный голос. Никто не слышал, как бесшумно, ступая в войлочных тапках, в зал проскользнул гунь-шань. «Я уладил дело, о котором мы говорили», — сказал Ди. «Пошли в харчевню, я угощаю». Втроем они вышли из гостиницы и на следующей же улице нашли небольшое, но вполне приличное заведение. Ди провел их к столу, стоявшему поодаль от остальных, и заказал большое блюдо поджаренного риса со свининой и солёными овощами, а также три кувшина вина. Не успел служка отойти с их заказом, как гунь Шань нетерпеливо спросил. но ну, лэнь Дзянь заплатил? Нам надо поспешить, его уже, я слыхал, арестовали». Вместо ответа Ди вынул из рукава два чека и показал их Гунь-Шаню. С радостным возгласом тот протянул за ними руку, но Ди быстро спрятал листки обратно в рукав. «Не спеши, парень», — холодно сказал он. «Собираешься меня надуть?» — с угрозой выкрикнул гуньшань. «Это ты нас надул», — бросил ему Ди. «Представил все так, будто дело идет о простом вымогательстве, а то, что оно связано с убийством, упомянуть забыл». «Чепуха это прошепел гуньшань «Какое еще убийство?» «Так называемый несчастный случай с господином гэ джи Юанем, Вот какое!» «Ничего об этом не знаю». «Лучше говори правду, подонок!» — рявкнул Диаутай. «Мы очень не любим, когда нас подставляют». Гунь раскрыл было рот, но тут подошел служка с их заказом. Когда он ушел, вор просипел». «Жульё чёртово! Сейчас же отдайте чеки!» Ди, как ни в чём не бывало, взялся за палочки, положил себе рису, налил вина и, лишь сделав несколько глотков, хладнокровно сказал «Отдай мне записную книжку и расскажи, как и откуда она к тебе попала, и только после этого получишь свой чек». Гунь вскочил так резко, что уронил стул и в ней себя от ярости заорал. «Ты еще об этом пожалеешь, грязный пройдоха!» Дзяутай немедленно схватил его за рукав и, притянув к себе, сказал судье. «Давайте-ка заберем его в гостиницу и там наверху спокойненько с ним поговорим». Грязно выругавшись, Гунь вырвался из его рук. «Ты еще об этом пожалеешь!» — хрипло прошептал он, наклонившись к судье. Диаутай собрался было встать, но Ди быстро проговорил «Отпусти его!» «Не будем затевать здесь драку!» Затем он повернулся к Гуню. «Если хочешь получить свою долю, ты знаешь, где нас найти!» «Из-под земли вас достану, не беспокойтесь!» Бросил гуньшань и ушел. «Может, не стоило отпускать этого негодяя?» С сомнением в голосе спросил Диаутай. «Ну, когда он немного поостынет, то вспомнит про деньги и непременно объявится», ответил судья и, созерцая гору риса и три кувшина с вином, добавил. «Только как мы с тобой со всем этим справимся?» «О чем другом, а об этом пусть у вас голова не болит», весело отозвался Дзяутай. И, взяв палочки, он принялся за дело с таким усердием, что рис стал исчезать с поразительной быстротой. Судье есть не хотелось. Он рассеянно вертел в руках чашу и размышлял о том, что сообщение о тайных свиданиях госпожи Дэн застало его врасплох и что ему следует в дальнейшем воздерживаться от поспешных действий. Одну ошибку он уже допустил в гостинице при разговоре с капралу и теперь сомневался, насколько правильно повел себя с гуньшанем. Этот человек был крайне опасен, и судья не знал о нем почти ничего. Д выпила всего одну чашу вина и но Диаутая прекрасно справился с остальным. «Славное угощение!» — заметил он, утирая рот. «Ну, какие будут для меня поручения?» Горячим и влажным полотенцем судья тоже обтер бороду и усы, а затем сказал, «Ступай в гарнизон и забери там сведения о Капрале. Не думаю, что он каким-либо образом причастен к нашему делу, но в этом городе, как я понял, никому нельзя доверять полностью». После навести прорицателя Бяньхуна, того самого, кто предсказал Г будто пятнадцатое число станет для него опасным. Выясни, не шарлатан ли он и не знаком ли с Гуньшанем. Заодно поболтай с ним насчет Г. Его смерть для меня загадка. Они рассчитались и зашагали в сторону гостиницы. Глава 11 Судью уже поджидала гвоздика в темно-синем платье и в черном шелковом жакете, с волосами, опрятно убранными в большой узел. Она, несмотря на размалеванное лицо, выглядела весьма привлекательной. Кроме нее в зале никого не было. По ее словам, все ушли наверх отдыхать. «Пожалуй, последую их примеру», — объявил Дзяутай. «Это вино крепко ударяет в голову. Только наверх не полезу. Мне и здесь неплохо». С этими словами он тяжело опустился в ветхое кресло, а судья с Гвоздикой вышли на раскаленную солнцем улицу. Как и полагалось проститутке с клиентом, Гвоздика шла на несколько шагов впереди, в отличие от законной супруги, которая надлежало держаться чуть позади мужа. Гвоздика повела его известным ей коротким путем, и вскоре они оказались в районе ухоженных, благоустроенных строений – Вероятно, это был квартал, заселенный отошедшими отдел торговцами. Гвоздика остановилась у ничем не примечательной черно-лакированной двери. Ничто не указывало на то, что она вела в дом свиданий. На стук им открыла пышнотелая женщина в узорчатом камчатом платье. Обратилась к ней Гвоздика, а не Ди. Это означало, что она привела клиента по этому адресу, за что ей от хозяйки заведения полагалась отдельная плата. Она спросила комнату, и хозяйка, угодливо улыбаясь, провела их в небольшую гостиную.